После ухода Воробьева полковник написал задание зарубежному отделению, чтобы разыскали в Израиле Владимира Петрова, и постарались выяснить вопросы, связанные с амальгомированием золота. Он сам отнес текст шифровальщикам и, возвращаясь назад, увидел в приемной незнакомого майора Казаха, который вытянулся перед генералом. Разрешите, товарищ генерал? «Майор Индукаев!» «Входи, майор!» — бросил на ходу полковник. По виду вояка был из дальних, бугом забытых гарнизонов. Большого начальства видел мало, поэтому слегка робел, стоял на вытяжку, как оловянный, и сильно волновался. «Садись, майор!» — просто сказал Арчеладзе, чтобы расслабить собеседника. «Как служба!» А вот, товарищ генерал, Индукаев чуть улыбнулся и, сняв фуражку, показал венчик черных смолистых волос на затылке. Десять лет боевого дежурства. — Да, брат, мы тут тоже лысеем, — согласился полковник. — Ну, рассказывай, с чем пришел. — Я служил на точке в Архангельской области, товарищ генерал, — сообщил майор. «Стратегические ракеты СС-20. Вам же можно все говорить?» «Да, пожалуй, все», — подтвердил Арчалат, и «Говори». «Дивизион попал под сокращение. Как только начали разоружаться», — сказал Индукаев. «Меня перевели в Рязань три года назад. Теперь я служу там, в должности прораба. Строим дороги». «И много построили?» Начинал терять терпение полковник. «Нет, ничего, ни километра. Пока казарму строим. Чем же я могу помочь? Достать кирпич?» Он не понял издевки, отрицательно замотал головой. «Кирпича хватает, товарищ генерал, только деньги плати. Что ж тебе не достает, майор?» Он вдруг смутился, у него не хватило смелости решиться на что-то и произнести первое слово. Он замолчал, как растерянный, не знающий урока школьник. Сидел, жалко молчал, и в глазах его медленно возревал страх. Мгновенно пересохшие губы склеились, задрожали пальцы, мнущие поля фуражки. За этим наблюдать было странно. Ничего еще не сказал, но уже перетрусил от одной мысли, что придется сказать. Полковник молча сходил в комнату отдыха и принес ему стакан с минеральной водой. — Попей, майор, легче станет. Тот отпил несколько глотков, но легче ему не стало. Он даже попробовал откашляться, протолкнуть ком в горле. Да, похоже, у майора закупались мозги. Он наверняка давно служит в России, среди русских, разучился скрывать внутренние состояния. Это уже не походило на робость. В нем совершалась какая-то внутренняя борьба. Пришел подготовленным и убежденным, и вдруг, оказавшись перед генералом, сильно усомнился в том, что хотел тут изложить. Передумал, испугался и теперь не видел выхода из положения. — Давай, майор, рассказывай, — неторопливо подтолкнул полковник, — тебя как по имени-отчеству? Борис Рамазанович не сразу выдавил Индукаев упавшим голосом. — Когда я волнуюсь, плохо говорю. Забываю по-русски. Это он уже врал. Русским он владел отлично и, скорее всего, не помнил своего родного языка. «Да, стратегические ракеты у нас были в надежных руках», — проворчал Арчеладзе. «Можно и не сокращать, все равно бы не взлетели». «А ведь он проходил специальную психологическую подготовку, обязательную для офицеров на боевом дежурстве. Должен был уметь владеть собой в самой экстремальной ситуации». «На плохие нервы тоже не сошлешься. Списали бы в один миг». — Отправили на пенсию, потому что идет сокращение армии и не знает, куда пристроить здоровых офицеров. — У меня была отличная смена, — попробовал оправдаться он. — Это сейчас я переквалифицировался. — И пришел рассказать мне автобиографию, а, Борис Ромазанович? — усмехнулся полковник. — Нет, товарищ генерал, глаза у майора блеснули. Ракеты сняли с боевого дежурства, извлекли из пусковых шахт и транспортировали на уничтожение. Нас разоружили. Мы сейчас не можем противостоять. — Понятно, — отрезал Арчеладзе. — Ты ошибся адресом, майор. Иди к министру обороны. — Я не ошибся. Индукаев стал ломать свою фуражку. По адресу явился. К вам, товарищ генерал. Потому что ракеты транспортировали, а шахты взорвали. Но не все. Одну оставили целую, с пусковым оборудованием и всеми системами. А армейскую охрану заменили. Какие-то люди приехали в камуфляже, спецбригада. Я собирался уезжать, документы ждал. У меня семья, жена и четверо детей. И тут вызывают в штаб меня еще одного, майора Горстева. Командир дивизиона говорит, заработать хотите? Садитесь в вертолет и на точку. И сам с нами полетел. Прилетели. А шахта в порядке. Ракетный кран работает. Поставили задачу спуститься в бункер пройти к пусковой установке и перекрыть систему охлаждения.